Биткоин стоит 15 тысяч долларов. Мне стало невыносимо грустно, и я инстинктивно набрал номер Джена. За следующие дни курс биткоина опустился до 15 тысяч. Мы потеряли 25% своих инвестиций или около 3 миллионов 300 тысяч долларов. Моя уверенность растворилась вместе с потерянными миллионами. От нее не осталось ни следа, ни крупинки былой убежденности. В тот момент я уже не отрицал, что происходит что-то серьезное. Я все еще имел возможность закрыть позицию с убытком и вернуть половину своих денег. Но вместо этого я отключил мобильный и ушел гулять. Я ходил по пустому парку и пытался понять, как я допустил такое. Читать новости и искать причины обвала я уже не собирался. Я понимал, что это пустая трата времени. Впервые я постарался представить, что буду делать дальше, когда все потеряю. Мне стало невыносимо грустно, и я инстинктивно набрал номер Джена. И тут же дал отбой. Испугался. Как же мне не хватало его мудрого совета в тот момент. Но кому я хотел позвонить? Призраку? Прошлое нахлынуло на меня, накрыло с головой, дышать стало нечем. Я присел на скамейку, расстегнул ворот рубашки, кое-как восстановил сердечный ритм. Возможно, все происходящее — это наказание за все те страдания, что я причинил людям. Быть может, если бы я совершал хорошие поступки, этого бы не случилось? попытался нащупать хоть какую-то связь между своим успехом и деяниями на ниве человеколюбия. Но, как ни старался, не смог найти никакой даже самой тоненькой ниточки. Все последние годы, чем больнее я делал окружающим, тем богаче становился. Я представил возможную реакцию Джена на мои слова. Он всегда пытался убедить меня в том, что деньги не главные. Якобы не в них счастье. А я никогда не понимал этого. Как человек, который управляет инвестиционным фондом и ни в чем себе не отказывает, может изрекать такую откровенную ложь? Легко строить из себя благородного мудреца и превозносить духовное в противовес материальному, имея на счету несколько миллионов долларов. А я отчетливо помнил детство. То время, когда мы действительно нуждались в деньгах когда моя семья не знала, чем прокормиться после того, как отец потерял работу. Мы еле выживали, в то время как люди вокруг жили на всю катушку, ни в чем себе не отказывая. Я знаю, что такое быть бедным. И когда передо мной мелькнул шанс стать действительно богатым, я уже не мог, не хотел соглашаться на меньшее. Я должен был схватить свою птицу счастья за хвост и держать до последнего. Я так боялся, что упущу ее, что хранил свою тайну много лет. Смертельно боялся облажаться и увидеть укор в глазах отца. Кому как не мне знать, что если аналитики инвестиционных фондов начали активно говорить об обвале, значит самое время покупать. Мы уже столько раз проходили все это. В нашем кругу это называется «Песней апокалипсиса». Для того, чтобы заставить как можно большее количество мелких игроков в панике закрывать свои позиции, нужно включить песню апокалипсиса. Рано или поздно кто-то сорвется, и толпа побежит закрывать позиции с убытками, подталкивая рынок еще ниже. В это время крупные игроки могут начать выкупать у мелких игроков дешевеющие акции. Самое важное в этот период – продолжать уверять всех в наступлении апокалипсиса на рынке. После того, как вся необходимая позиция будет собрана, можно выключить песню апокалипсиса и дать курсу снова восстановиться. Эти размышления меня приободрили. Я позвонил Денни и попросил не дергаться. Самое правильное решение в данном случае – просто ждать. Падение в 15% ни о чем не говорит.